Древний дракон говорил, что это значимый предмет. Роран подумал, что это нечто невероятное, но тут возник один вопрос. У дракона была привычка собирать сокровища. Помимо драгоценных камней, у него должны быть и предметы с мощной магией, и если всё так, как говорил Канин, предмет мог быть где-то в этой пещере. Ты же не хочешь сказать, что оно где-то среди этих сокровищ? Возможно, это уже не реликвия древней цивилизации, а сокровище дракона. Конечно, Канин сказал, что хочет поблагодарить их, но было неясно, отдаст ли он своё сокровище. «Нет, здесь его нет. Мне не интересно то, что я не могу использовать сам». Сказав это, дракон посмотрел на сокровище стены. Помимо драгоценностей, там были украшенные магические мечи, а также всякое оружие, потому возникло противоречие. Ророн хотел сказать об этом, но Канин подошёл к стене, схватил в пасть рукоять меча и принялся размахивать головой. Похоже, хотел сказать, что использовать это он может. Среди сокровищ были мечи, щиты и много всего ещё, что можно было использовать, взяв в пасть. При том, что у дракона чешуя крепче любого щита, клыки острее меча, Роран не представлял, зачем ему всё это. «Что же это за магический инструмент, который ты не можешь использовать, господин Канин?» «Доспехи. Человеческие доспехи мне не надеть!» Вернулся на своё место и ответил дракон. Из-за того, что он был другой формы, доспехи ему и впрямь было не надеть. Будь там один шлем, он бы смог его нацепить, но такой набор, похоже, не интересовал Канина. «Я знаю, где руины, где покоятся великолепный предмет, созданные при использовании лучших технологий королевства. Всё это попахивает неприятностями», — пробормотала Диа. «Думаю, реликвия в древней цивилизации. Если предмет был мощным, Роран не возражал против пропорциональных сложностей». Из-за того, что каждый хочет подобное, мужчина не особо хотел соваться за чем-то таким. Но вот Магна собирал такие предметы и увеличивал доставляемые проблемы. «Уж не знаю, проблемный это предмет или нет. Сам я его не видел». «Не видел». Канин столько знал, что Роран подумал, что дракон лично с ним сталкивался. Но раз Канин лично его не видел, уверенность в местонахождении сразу же улетучилась. «Он точно существует. Так было написано». «Написано. У входа в руины, где он хранится, стоит памятник. На нём это и написано. Потому я и считаю, что он существует». Голос дракона ослабевал, а три девушки, наблюдавшие за Канином, Ророном и Ним, стали более подозрительными. «Памятник у руин? И там специально про доспехи написали? Как-то странно. Что за руины такие? Что за руины для хранения доспехов? Нет, такого быть не может. Или может?» «Возможно вообще такое?» Рорен понимал их подозрения. Все руины использовались для какой-то цели. Иначе бы те здания не строили. Например, могли быть лаборатории, поселения или складские помещения. Но если у здания поставить памятник, да ещё и написать, что внутри доспехи, сразу будешь начинать сомневаться в их существовании. «Дедуля, с памяти проблем за собой не замечал?» «Грубиянка, глаза и голова у меня ясные!» «Уверен?» «Долго ведь уже живёшь?» Приподняв одну бровь, Гула издевалась, а Канин возмущённо топал лапами. Оставив их двоих, Рорен начал совещаться с остальными. «Что думаете?» «Ничего не понимаю, но вряд ли он врёт», — ответила ему Лепис. «Не думаю, что господину Канину есть смысл обманывать нас. К тому же он благодарен за то, что мы избавились от орков, и высока вероятность, что это правда. И даже так всё это довольно сложно понять», — продолжила Диа. «Всем известно, что руины строились для какой-то цели. Нам не доводилось слышать о таких, которые возвели бы ради брони». «Тогда пусть лидер решает». После слов Рорана все посмотрели на одну женщину. На Ним. «Я? Формально ты лидер, госпожа Ним?» «У наёмников всё строго в плане вертикали власти». «А я, как все. Кто бы мог подумать, лидер Эльфийка». На этом задании в качестве лидера была зарегистрирована Ним, но она не думала, что решение оставит за ней». И он задачно на Троицу, а потом с надеждой посмотрела на Рорана. И мужчина положил ей на плечо руку, чтобы успокоить. «Я же пошутил. Не стал бы я всё на тебя сбрасывать. Просто...» Он прервался, стал выглядеть более серьёзно и сказал, что думает, глядя на нем. «Ты ведь присоединилась к работе, желая лёгких денег. Прости, но дальше будет неприятная история, не имеющая отношения к работе. Если не хочешь впутываться, лучше отступи». «Дея поможет тебе выбраться». «Тут нечто такое интересное, а ты меня прогнать вздумал?» Начала напирать Дея, а Рорен виновата ответил. «Я не пытаюсь от тебя избавиться, но ним одно отпускать нельзя. Дальнейшее касается нашей группы, так почему бы тебе не вернуться?» Будучи авантюристкой серебряного ранга, женщина была довольно сильна, но Рорену было неспокойно отпускать её одну в кафу. Если её будет сопровождать Дея, можно будет не переживать и идти в руины, про которые говорил Канин, Но было ясно, что древнюю это не устраивает. Когда Роран спросил прямо, она надулась и выказывала недовольство, однако когда мужчина поклонился, Диа неохотно согласилась. «Но это только если эльфийка сама решит вернуться». «Верно. Так что, Нилл, конечно, твоя доля за тобой. Если всё срочно, Лепис может заплатить сейчас». «Я одолжу, но под 10% на 10 дней, господин Роран. На мне и так долгов висит. Можешь хотя бы срок увеличить?» Было неясно, серьёзно ли Ляпис, но на её лице была улыбка, а Роран тут же паник. Наблюдавшая за ними Ним ответила с лёгкой улыбкой. «Я с вами. Было бы неинтересно отступить сейчас. В задании сказано, что исследованием горы должен заниматься в авантюриз серебряного ранга. Потому я не могу уйти. Возможно, будет опасно». Это было решение Ним, и Ророн считал, что ей лучше бы вернуться. Канин не знал, насколько опасны те руины... И при том, что неизвестно, что их там может ждать, а у женщины на носу свадьба, Роран ещё чувствовал себя виноватым перед Чаком. «Роран такой заботливый. Беспокоишься не только за меня, но и за Чака. Но я авантюристка. Я сама отвечаю за последствия своих действий». Но... Роран пытался сказать ещё что-то, но ним оставалось непреклонно. Мужчина понимал, что теперь ему лишь остаётся в целости вернуть её назад, а понявшая, что уходить не надо, Диара радостно улыбнулась. «В крайнем случае я обращу её в нежить, которую не отличить от живой, потому можно не переживать». «Роран, она пугает». «Меня тоже. К тому же она похожа серьёзно». Роран вздохнул, думая о том, что ним надо держать подальше от Диа. В любом случае, они определились, как будут действовать, и теперь надо было получить информацию от Канина, и когда они посмотрели в его сторону, увидели, как дракон дерётся с Гулой. Роран думал, что даже злое божество не выстоит перед древним драконом, но то ли Гула была хороша, то ли Канин ослаб. Бились они на равных. «Гула, мы договорили. Можешь завязывать». «Погодите немного. Ещё чуть-чуть, и я эту ящерку придушу». «Не надейся, малышка. Я стал меньше, но и только». Канин вырывался из захвата женщины, а силы разнял их и прекратил это. Роран потер спину тяжело дышавшему дракону, и попросил рассказать про руины. Канин отдышался, вернулся на то место, где было изначально, и постучал лапами по полу. «Вообще-то я не просто так поселился здесь». В полу открылся проход, и можно было увидеть винтовую лестницу. Как бы ни смотрели, дна было не видать, а лишь чёрную дыру. «Руины там! Дорога одна, так что не заплутаете!» Канин говорил, что была причина, почему он поселился здесь, Но, похоже, ещё дело было в том, что здесь находится вход в руины. Конечно, люди древней цивилизации его ранили, но если он спрятался и запечатал себя, то даже им было непросто добраться до него. Сразу предупрежу, лучше готовьтесь. Он усмехнулся, и все поразились, что всё же в этом маленьком теле правда древний дракон.